Глава восемнадцатая «Сумочка!» — уточнила Анна. «Да!» — подтвердила я. Филипп утверждает, что это была любимая вещь его покойной жены. Понимаете состояние вдовца, когда он увидел кожаную торбочку, которая показалась ему клоном той, что он заказал для Флоры? «Бедный Фил!» — прошептала моя собеседница. «Он очень привязался к Флоре» а та любила мужа всем сердцем и душой. Чтобы жена им гордилась, Филипп покорял все новые и новые вершины. За многими успешными мужчинами стоит тихая женщина, которая помогла осуженному покорить горы. Увы, не все представители сильного пола способны на благодарность. Забывают, как супруга продала свою квартиру, дачу и украшения чтобы ее вторая половина смогла начать бизнес. Кое-кто из разбогатевших бросает ту, которая шла с ним к успеху, кидается в объятия молодой и сексуальной, не хочет общаться с первой женой, не встречается с детьми. Но Фил не такой. Флора была светом в его окне. Он чуть в петлю не полез, когда узнал, что супруга утонула. На кладбище все боялись за жизнь вдовца. Он походил на оживший труп. Представляю, что с ним случилось, когда он увидел сумку. Это моя вина. Аня опустила голову. Я владею небольшим производством, шью кожгалантерейные изделия. Сумки, ремни, барсетки, кошельки. Ни одна заказчица не желает увидеть кого-то с таким же аксессуаром, как у неё, поэтому каждое изделие строго индивидуально. Дизайн разрабатывается в единичном варианте, никогда не повторяется. Начинала я дома, выполняла по одному заказу в месяц. Никто меня не знал. Клиенты с трудом находились, люди за моими работами в очереди не толкались. Я невероятно благодарна Флоре, которая начала выходить в свет с моими сумками. Жена Фила стала прямо моим пиар-агентом. Активно рассказывала обо мне во всех соцсетях. Появились покупатели, и я сумела открыть мастерскую. Анна поднялась. «Пойдемте, я покажу вам производство. Тогда вы поймете, почему Филипп увидел редикюль своей жены». Мы вышли из кабинета, миновали небольшой коридор и оказались в просторном светлом зале, где за большими швейными машинами сидели люди. Больше всего меня удивило то, что среди мастеров примерно одну треть составляли мужчины. Равномерный гул стих раздался хор спокойных голосов. «Здрасте, Анна!» «Всем привет!» — улыбнулась хозяйка. «Знакомьтесь, это Дарья. Она журналист». Посмотрит наши работы, потом опубликует статью. «Варвара, чем ты занимаешься?» «Индивидуальным заказом по эскизу клиента», — отчиталась полная темноволосая женщина. «Клач в виде медведя». Анна прошла дальше и остановилась около женщины лет пятидесяти. «А у тебя что, Ксюня?» «Серия «Дары природы», — пустилась в объяснение швея. «Сумки в виде ягод и овощей». «Не индивидуальный дизайн, но вещи хорошо продаются». Анна двинулась к последнему ряду. «Теперь спросим у Наташи». «Тоже серия», — сообщила короткостриженная брюнетка с усталым лицом. «Делаю сумки традиционной трапециевидной формы. Вроде ничего особенного, но посмотрите на застежку». «Буква «М»!» — воскликнула я. «Верно», — согласилась Наталья. «Она служит застежкой». На расхват Редикюли с наиболее распространенными именами. «М» — для Марии, Миланы, Мадины и так далее. «О» — это Ольга, Олеся. Женщина определенно хотела продолжить рассказ. Но тут раздался грохот, а потом такой звук, словно крупный град, застучал по крыше. «Светка!» — закричал женский голос. «Коза! Руки дырявые!» «Галка, тише!» — завопила другая сотрудница. Я повернулась на шум и увидела худенькую девушку, которая собирала с пола рассыпавшиеся бусины. Крупный фальшивый жемчуг перемешался с осколками. И также на паркете валялось много всякого. Куски кожи, нитки, какая-то фурнитура. Анна строго произнесла. «Светлана, думаю, с нас хватит. Ты уволена». Работница заплакала. «Пожалуйста, пожалуйста, не выгоняйте! Очень деньги нужны!» «Ты косорукая! Нифига делать не способна!» Взвизгнула полная тетка. Я по голосу узнала Галину, которая назвала Светлану козой. «Разбила шкатулку!» Злилась Галя. «А это был мой талисман! От бабушки достался!» «Я случайно!» Схлипнула Света, сама прямо из пальцев выпрыгнула. «Киселева!» «Воробьёва, разрешала тебе трогать хоть что-нибудь на её рабочем месте?» Подчёркнуто спокойно задала вопрос Анна. «Конечно нет!» — топнула Галина. «Я спросила Киселёву», — процедила хозяйка. «Я просто посмотреть хотела», — рыдала Светлана. «Очень красивая. На столе маячит, значит, можно взять. К чему нельзя прикасаться, то под замком прячут». В разговор вступила симпатичная блондинка. «Ты нас тут всех достала. Только мы не хотели Анне Васильевне настроение портить, обо всех твоих художествах докладывать». И тут все начали наперебой говорить о том, какая Светлана глупая, противная, невоспитанная. «Остановитесь», — велела хозяйка. «Я уже сказала, Киселёва уволена». «А мой ребёнок», — зашептала девушка, — «с ним что будет?» «Пожалуйста, пожалуйста, хоть вы заступитесь!» С последними словами Светлана бросилась ко мне. По дороге она задела табуретку, на которой расположился худощавый парень. Начала падать, ухватилась рукой за стол, на котором юноша разложил всё, что ему требовалось для работы. Попыталась удержаться на ногах, но свалилась прямо на мастера, и тот рухнул с сиденья. Киселёва вместе с ним оказалась на полу. На паркет посыпались коробочки, пакеты, инструменты. Всё, чем пользовался молодой человек. оценила происшествие Галя, но не двинулась с места. Остальные сотрудники тоже не шелохнулись. Они молча наблюдали за происходящим. Юноша встал, оглядел рассыпанные вещи и почесал затылок. «Нифига себе погром!» «Ни один час разбирать и раскладывать по местам всё надо!» Я не выдержала. Светлана споткнулась. Ненарочно вас со стула сбросила. Есть такие люди, которые вечно попадают в неприятности. Я сама из этой категории. Стараюсь идти осторожно, но... бабах Кроме того, девушка испугалась увольнения. Простите, Анна, что вмешиваюсь не в своё дело, но, может отпустить всех на кофе минут на пятнадцать. А Светлана под руководством мужчины наведёт порядок, соберёт рассыпанное, разместит по упаковкам. Может дать Киселёвой ещё один шанс? Она попытается стать аккуратнее. «А моя коробка?» — истерически закричала Галина. «Нет-нет! Выгоните дуру! Она всем осточертела!» Анна взяла меня под руку. «Дашенька, Вернемся в кабинет. Под звуки рыданий Светланы мы вышли в коридор, и я опять не сдержалась. Использовать чужую идею некрасиво. «Каюсь, грешна!» — развела руками хозяйка. «Видимо, вы поняли, что букву f мы тоже делаем. Правда, она не самая популярная». «Филипп встретил одну из ваших клиенток», — догадалась я. «Нет», — возразила Аня. Думаю, он увидел Фаину, владелицу онлайн-торгового центра. Встречу с ней я назначила в своем любимом ресторанчике, а о нем мне когда-то рассказал Филипп. Подарила тетке сумку. Презент понравился, и мы договорились о совместной работе. Подробности пока разглашать не могу. Не горжусь тем, что сперла идею Фила, я просто не удержалась. Почуяла аромат денег и не просчиталась. Вдовец очень занервничал при виде редикюля не утихала я. «Давайте вернёмся в офис», — тихо попросила спутница. Мы молча добрались до её кабинета. Анна заняла место за столом, я же устроилась в кресле напротив. «Бедная Флора недолго пролежала в воде», — неожиданно произнесла сестра Филиппа. «На опознание я поехала вместе с братом. Он был в ужасном состоянии. Нас поставили за стеклянной стеной, выкатили тележку. Потом появился человек в халате, снял простынь с лица и сказал. «Посмотрите внимательно. Знакома вам, покойная?» Фил закрыл руками глаза. «Нет, не могу видеть жену мертвой. Хочу запомнить ее живой». «К сожалению, нам необходимо провести опознание», — возразил сотрудник морга. Мне стало до боли жаль брата, поэтому я попросила предъявите вдовцу одежду. Санитар ответил, платьями можно с кем-то поменяться, и большинство мужчин не способны опознать наряд супруги. «Не знаю, в чем она ушла», — чуть слышно произнес Филипп. «У Флоры большая гардеробная была». Я опять решила прийти на помощь. «Я сестра мужа покойной. Разрешите мне опознать тело». «Да, вы как родственница имеете право», — обрадовался мужчина. Филипп убежал, а я посмотрела на каталку. Сердце сжалось, в легких застрял воздух. Вытолкнула его как пробку, еле сумела произнести «Это Флора Спиркина, супруга брата». Когда я покинула ужасную комнату со стеклянной стеной и вышла во двор, Фил стоял около машины. Он быстро подошел ко мне, неожиданно обнял, поцеловал и сказал, «Прости, Аня, до сегодняшнего дня не считал тебя родной». Я опешила. «Ты всегда мне очень помогал, купил дом». «Нет», — возразил Филипп, «я лишь выполнил просьбу отца, а ты возвращаешь деньги, хоть я и просил этого не делать. Я не ощущал наше родство». Умом понимал, что есть общая кровь, а сердцем не принимал. Но сейчас, когда ты взяла на себя тяжелую работу, пожалела меня. Каменная стена, что окружала мою душу, треснула. Прости, дорогая сестренка, прости, дурака. Родители ушли к Богу, флоры теперь тоже нет. Ты единственный близкий человек, который остался рядом. Мы обнялись и с тех пор стали хорошими друзьями. Анна помолчала. «Идея производить изделия по дизайну Фила была не моя, а Флоры. Возникла она стихийно. Мы сидели в кафе. Подошла женщина и извинилась. Простите за наглость. Где вы купили сумку? Что это за фирма?» Подруга улыбнулась. «Спецзаказ мужа». Тетка смутилась. «Извините, очень понравилась модель. С удовольствием приобрела бы такую». Когда она отошла от нашего столика, Флора предложила. «Возьми редикюль за образец, и шеи такие же, только букву-застежку делай разную. Филу не говори о моем предложении, вдруг он обидится». Я обрадовалась, но не стала копировать торбочку стопроцентно. Цвета делаю разные, но черный, естественно, тоже есть, он базовый, самый популярный. У Флоры сумка с жесткой трапециевидной формы. Подчеркну, этот вариант классика. Однако каждый модельер добавляет свою изюминку. Я выпускаю ту же трапецию, но со скругленными углами. Ручки у изделия, которые подарил жене Филипп, простые. Ремешки гладкие, прямоугольной конфигурации. Я не любитель жесткой геометрии. Поэтому в моих сумках держалки-хваталки – такие тоненькие сосисочки. Их, по моему мнению, приятнее держать в руке. А вот идею замка я стырила у брата полностью. Признаюсь. Не выпускаю сумки миллионными экземплярами, размах намного меньше, но они пользуются популярностью. Хорошее сочетание цены и качества. Наверное, вы понимаете, что защёлка выполнена не из бриллиантов, как у Флоры. Она сделана из стразов. Если использовать драгоценные камни, цена сумки сразу станет не для всех, заметила я. Странно, что супруга Филиппа сделала вам такое предложение. Как правило, женщина хочет обладать чем-то эксклюзивным. Мало кто сообщит приятельнице, где купила красивое платье. Как-то раз нас с мужем пригласили на концерт для своих. Билеты не продавали. Дарили. Мое место оказалось рядом с девушкой на тот момент популярной моделью. Неудобно как-то было не завести беседу, когда в зале сплошь друзья хозяина мероприятия. Вот я и сказала, «У вас такие приятные духи!» Светское общение подразумевает на данную фразу ответ типа «О, я приобрела их в Париже, Милане, Лондоне, Нью-Йорке. Я бы подхватила. Да, тоже люблю туда ездить». И завязался бы милый разговор ни о чём. Но девица-красавица повела себя иначе. Она огрызнулась. Если хотите узнать название парфюма и бренда, который его производит, то не скажу. Не желаю, чтобы все моими духами пахли. «Да, таких немало», — согласилась Анна. «Но понимаете, Флора не была человеком из толпы. Милая, умная, интеллигентная, хорошо воспитана. Если не знать, что мамаша у нее запойная алкоголичка, то можно подумать, что девочка росла в семье академиков под присмотром няни-гувернанток. Что вам известно о Флоре? «Ничего, кроме того, о чем вы сейчас сообщили», — призналась я. «Мы дружили», — вздохнула Аня. «При первой же встрече сразу ощутили симпатию друг к другу, быстро сблизились. У нас оказалось много общих интересов. Мы смотрели в одну сторону — Одинаково реагировали на раздражители. Ни она, ни я не гнались за материальным благополучием. Читали одни и те же книги. Я и Фила сразу полюбила. Вмиг поняла. Он брат. У нас одна кровь. Но мужчина относился ко мне прохладно. Потеплел лишь недавно. Анна отвернулась к стене. «Почему-то у меня всегда отнимают тех, кого я очень люблю». Сейчас расскажу историю Флоры, если только вам интересна ее биография. Я кивнула, включила диктофон, и Аня начала повествование».